Швабрин не стал упрямиться и привычным жестом помахал удостоверением. Но женщина уже успела прийти в себя. — Не машите, дайте прочитать, — сердито заявила она. — Не имею права давать чужие руки, — холодно заявил Швабрин. Однако задержал свою, причем опустил ее ниже уровня плеча. Дама была примерно одного с ним роста, и чтобы прочитать его удостоверение, ей пришлось унизительно нагнуться. — Ну что, моя сладкая, теперь довольна? — Не смейте хамить. — А никто и не хамит. — Показывай документы, пока я не задержал тебя для установления личности. Дама метнула на него яростный взгляд но на этот раз сдержалась и полезла в сумочку за паспортом. «Держи!» — сквозь зубы процедила она. Швабрин довольно улыбнулся и раскрыл паспорт. Небрежно пролистав, он закрыл его, но оставил у себя в руках. «Так, значит, Татьяна Львовна Васина, а что это за склад?» Этот склад арендует моя фирма «Вестконтракт». «Наркотиками приторговываете?» Как ни странно, но эта фраза вызвала обратный эффект. Дама усмехнулась и покачала головой. «Нет, господин Швабрин, этот номер у вас уже не пройдет». «Опередили?» «Не понял?» «Долго объяснять?» а у меня нет времени. Какие еще претензии? — Нам придется осмотреть помещение склада, — заявил Швабрин, оглядываясь на Тулембеева. — Прекрасно. Неожиданно согласилась дама. — Осматривайте. А я пока позвоню Никодиму Трофимовичу Деркачу. Знаете такого? Кстати, всего несколько дней назад... У меня уже были роповцы. После чего Никодим Трофимович лично принес мне свои извинения и даже оставил телефон, предложив звонить, когда потребуется. Идите осматривайте. Что ж вы стоите? Она достала из сумки мобильный телефон и, держа его в руках, иронично посмотрела на Швабрина. Тот. Скрипнул зубами и пробормотал нечто невнятное. Простите, вежливо переспросила дама, что вы сейчас сказали? Я говорю, все в порядке. Претензий больше нет. Ага. Нет, есть. А ну иди сюда. Как назло именно в тот момент, когда старлей мучительно подыскивал повод, чтобы. С достоинством ретироваться из склада вышло несколько рабочих, в одном из которых Швабрин мгновенно узнал свою недавнюю жертву. — Иди сюда, Гринев, Я кому сказал? — грозно повторил старший лейтенант. — И не вздумай бежать! Сергей Гринев, медленно озираясь на своих коллег, нехотя приблизился к Швабрину. — Что вам от меня надо? — Садись в машину. Поедем в отделение разбираться. — Да в чем разбираться-то? — Садись в машину, пока наручники не надел. — Могу я узнать, в чем провинился мой рабочий, — вежливо осведомилась дама. Тайна следствия. Отворачиваясь от нее, буркнул Швабрин и подтолкнул Гринева к машине. Тот умоляюще оглянулся на женщину, тяжело вздохнул и забрался в салон. Тулембеев быстро уселся рядом, швабрин на переднее сиденье. — Попался вражина. — Теперь ты от нас никуда не денешься. — зловеще процедил он, оглядываясь на бледного Гринева. — Кажется, я и не скрывался, — пробормотал тот, тщетно стараясь сохранить самообладание. — Ну, а теперь и не скроешься. Сегодня я в настроении, и статью тебе точно найду. — Да что вы ко мне привязались? — Что это за здание? — неожиданно спросил Тулембеев, когда машина покатила обратно. — А я откуда знаю? — удивился Гринев. А что это за улица? — подхватил игру Швабрин. — Кажется, Вавилова. — А вон та, не знаю. «А это кому памятник?» Гринёв понял, что его намеренно провоцирует, стремясь вывести из себя. «У вас что, план по задержаниям недовыполнен?» — глухо спросил он. «Был недовыполнен», — охотно согласился Швабрин. «А с тобой в самый раз». «Ты вспомнил телефон той тёлки?» о которой мы с тобой прошлый раз говорили не сходите с ума тяжело вздохнул гринев чувствуя что подобная просьба в первую очередь относится к нему самому я вам уже все сказал еще тогда я не знаю ту злосчастную девицу продолжаем запираться значит немедленно сделал вывод швабрин и гнусно осклабился Придется поговорить по-другому».